Глава семьдесят За спиной викинга расположена закрытая дверь, которая теперь вдруг открылась. В библиотеку заходит мужчина. Он невысок, лыс и носит очки слишком большие для его лица. «Да что тут происходит?» «Ну уж нет», — говорит Эндрю Эвертон викингу. «Нет! Должны быть только вы и я!» «Это мой напарник!» отвечает викинг. Его зовут Юрий. «Рад познакомиться с вами, главный констебль», произносит Виктор. «Вы очень деятельный человек». «Я на это не подписывался», говорит Эндрю Эвертон. «Дайте мне минутку», просит Виктор. «Если вам не понравится, что я скажу, то я просто уйду, и вы тоже беспрепятственно покинете этот дом. Здесь вы в полной безопасности». «Не дольше одной минуты», — говорит Эндрю Эвертон, обшаривая глазами выход. «Мой друг, которого все зовут викингом, настоящий гений в своем деле. Хотя гением можно назвать и вас, Эндрю. Могу я звать вас, Эндрю?» «Конечно, Юрий», — отвечает Эндрю Эвертон. «Очевидно, вы очень умны, Эндрю». «Мои поздравления, главный констебль, вы прекрасный автор. Недавно я прочитал то, что вы пишете под псевдонимом Маккензи Макстюарт, и, знаете, мне очень-очень понравилось. "Храни молчание, на мой взгляд, просто превосходно. Прямо Джон Гришем. И в дополнение к вашему впечатляющему списку достижений мы узнали, что вы маэстро преступного мира». Коп, автор криминальных романов, преступник-виртуоз. Полагаю, эти навыки между собой пересекаются. Эндрю Эвертон кивает. В этом человеке есть нечто такое, что вызывает в нем симпатию. Кстати, он прав насчет храни молчания. Оно очень похоже на книги Гришима. Правда, вы преступник-виртуоз, скажем так, не получивший достойного вознаграждения. Вы провернули преступную схему, очень простую, очень элегантную, но пока еще не видели выручки. Вот тут-то вступим в игру «мы». Мы можем отследить, где ваши деньги? Да, по крайней мере, может, мой друг. Мы хотели бы иметь с вами дело? Опять же, да». «Вы влиятельный человек и могли бы нам помогать, полагаю, в ряде важных аспектов. Будете ли вы к этому готовы?» «Я буду готов», — отвечает Эндрю Эвертон. «Если вы поможете мне вытащить эти 10 миллионов, то получите все, что захотите». «Вижу, мы с вами единомышленники», — кивает Виктор. «Я так и предполагал. Мы с вами любим деньги». «Разумеется, любим, но мы оба нравственные люди. Иногда мы нарушаем законы, это бесспорно. Но законы существуют не для всех, верно?» «Точно так», — соглашается Эндрю Эвертон. «Он получит свои деньги, он уже чувствует это. Долгие годы упорного труда наконец-то принесут свои плоды. Дом в Испании, писательский кабинет с видом на море». Он сделает вид, будто подписал выгодный издательский контракт, ужасно секретный, и навсегда покинет службу. Человек в огромных очках — последний элемент пазла. «Однако и я должен вам доверять», — говорит Виктор. «Я уже близок к этому. Чувствую, что мы с вами очень похожи. Верим в схожие идеалы в том суровом мире, которому имеем честь принадлежать». «Само собой, разумеется», — отвечает Эндрю Эвертон. Он уже присмотрел через интернет одно местечко на побережье Коста-Дорадо. «Господи, боже мой, там аж два плавательных бассейна». «Именно поэтому мне нужно, чтобы вы сказали мне правду», — продолжает Виктор. «Насчет журналистки и двух ваших друзей. Три смерти, как-то связанные с вашим мошенничеством». «Я хочу доверять вам, и мне важно, чтобы вы признались мне во всем. Вы убили их, верно? Все в порядке, не тревожьтесь». Эндрю Эвертон обдумывает свой ответ. Что хочет услышать от него этот человек? Ответ, что он их убил или что не убивал? Что покажется более моральным? Наконец он принимает решение. «Я их не убивал» отвечает Эндрю Эвертон. «Я не убийца». Виктор кивает. «Значит, каждый из троих просто умер?» Эндрю Эвертон кивает. «Да, каждый просто умер». «Я разочарован, главный констебль», говорит Виктор. «Я надеялся услышать правду». Эти слова заводят Эндрю Эвертона в тупик. Как этот человек может знать правду? Мысленно он взвешивает разную ложь, которую мог бы сказать. Мечта к нему уже так близко, нельзя ее упустить. Но надо держаться своих убеждений, это, по крайней мере, вызывает уважение. «Я их не убивал!» Виктор делает страдальческое лицо. «Эндрю». «Мне грустно это слышать, учитывая ту информацию, которой я располагаю». «Какую информацию?» — спрашивает Эндрю. «Наверняка это блеф. Простая проверка. Продолжай стоять на своем и отрицать, и ты окажешься в Испании раньше, чем успеешь оглянуться». «О том, что вы убили Беттани Вейтс. Вы зарыли ее тело в саду у дома в Сассексе. И использовали этот факт для шантажа ваших сообщников Джека Мейсона и Хизер Гарбот, чтобы они с гарантией молчали о вашем мошенничестве. О том, что вы приказали убить Хизер Гарбот в тюрьме Дарвел, не говоря уже о том, что вы убили Джека Мейсона два дня назад. Убийство Джека Мейсона это всего лишь догадка, но Эндрю Эвертону не обязательно это знать. Эндрю Эвертон ошеломлен и подавлен. «Откуда у этого человека информация о теле Беттани и шантаже? Это же невозможно. Джек Мейсон ни за что не назвал бы его имя, да ни за какие ковришки. А Хизер Гарбот была слишком напугана тем, что он может с ней сделать. Так как же он узнал?» «Только правду, Эндрю», — подталкивает Виктор и тогда мы поймем, с чем имеем дело. Доверие поможет нам продвинуться вперед. Эндрю Эвертону предстоит принять важное решение. Стоит ли признаться? Как он может продолжать настаивать на своей версии, если этот Юрий, кажется, знает всю правду? Доверится ли Юрию и довериться ли Викингу? Сказать ли слова? В конце концов, всего лишь трое мужчин сидят в одной комнате за много миль от чего бы то ни было. Он прекрасно понимает, что следующая фраза из его уст может принести ему 10 миллионов фунтов. «Ну, хорошо», — сдается Эндрю Эвертон. «Вы можете гарантировать, что мое признание никогда не покинет пределов этой комнаты?» «Притворимся, что никто на вас не смотрит» говорит Виктор, и никто не слушает. Эндрю Эвертон складывает руки вместе, словно вымаливая прощение. «Я убил Беттани Уэйтс».